«А пока дело идет к тому, что надо искать другое место». «Ладно», — решил Питер, — «там видно будет». «О, Киф в Сент-Грегори, значит», — пробормотал он. «Когда же это будет известно наверняка?» «Не позднее конца недели. Так быстро». Кристин знала, почему так быстро, но решила пока умолчать об этом. «Старику не найти богатых вкладчиков», — сказал Питер.